Он почуял хорошую поживу. Нет, нет, и нет. Всякий раз заявлял он представителем мистера Сильвестра Туми, пронырливого земельного агента Каопервуда. Не хочу я продавать. Ступайте с Богом. Мистер Сильвестр Туми стал в конце концов в тупик и признался в этом Каопервуду. Тот немедленно призвал на помощь генерала Ван Сайкла и достопочтенного Кента Бероуза Маккибана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 а затем, спустя восемь месяцев, в западной, то есть от Кеннелл-стрит. Между участком мистера Парди и рекой, всего в девяти метрах от его торгового здания, появилась шахта. Мистер Парди следил за этими зловещими приготовлениями с алчным блеском в глазах. Он не сомневался в том, что когда туннель приблизится к его владениям, компания вынуждена будет отвалить ему за его участок столько, сколько он пожелает.